Глава тридцать На следующее утро я зашла перед отъездом попрощаться с Эваном. Но, к моему удивлению, меня не пустил лекарь. «Извините, Леди Гроу», — с напряжением в голосе объяснил он. «Сейчас хозяина лучше не тревожить. Ночью ему стало хуже». «Хуже?» — неприятно удивилась я. Но вчера он был относительно бодр и весел. К сожалению, поднялся сильный жар. Я снова дал ему сонного зелья, а также целебный отвар, чтобы унять боль в ноге. Теперь остается ждать, пока рано успокоится. Что с ней не так? Я не снимал фиксирующие дощечки, чтобы не тревожить перелом. Медик я аховый, но не до такой степени темная, и некоторые вещи, знакомые почти каждому человеку из того мира, знаю. Если сильно поднялась температура при повреждении, то это очень похоже на симптом при воспалении». «Не думаю, что сам перелом может такое дать, но вот если он открытый, то рана легко загноится, если неправильно обработана. Нужно убедиться, что это так». «Ведите меня к нему», – жестко приказала лекарю. Лорд Дакс действительно был не в самом лучшем состоянии. Опять бредит, мечется в своих кошмарных снах, лоб весь в испарине, потрогала его. «Да он просто горит!» «Разматывайте ногу!» Любое неосторожное движение может опять сместить кость, возразил мне доктор. К тому же снова придется прикладывать дорогое лекарство. Разматывайте, говорю, быстро. Решив не перечить знатной леди, укоризненно вздыхая, он выполнил приказ. Посмотрев на ногу, я ужаснулась. По краям очень неприятной раны, небрежно зашитой грубыми нитками, все было черно от какой-то вонючей мази. Но не она так испугала меня, а сильно распухшая нога Эвана. «Как обрабатывали рану?» – спрашиваю у доктора, уже заранее зная, что ничего обнадеживающего не услышу. Водой холодной промыл и заштопал. Потом чудодейственной мазью обмазал, купленной в столице у самого ученого мужа Чивахири, на три дня остановившегося в Инхиме по пути домой. Он сказал, что от всех болезней помогает. «От всех?» – удивилась я. Конечно, иначе бы не стоило аж три золотых. А что за ученый муж такой? Про лекаря Чивахири раньше никогда не слышал, признался мужчина. Но если человек приезжает в дорогой карете и имеет в услужении толпу красиво одетых слуг, значит его умение и знания выше всяких похвал. И говорит очень загадочно. Какой ученый человек? Смысл его речей даже мне не уловить? Понятно. Несмотря на весь свой важный вид, Лекарь-то, оказывается, не слишком умен, иначе бы сразу распознал мошенника. Не знаю, что в этой дорогостоящей вселечащей бурде, но есть стойкое подозрение, что ничего хорошего, да и самолечение. Смыли грязь простой колодезной водой, зашили нестерильными нитками, нанесли опасную мазь и замотали тряпками. Теперь ждут чудесного выздоровления, время от времени вливая в больного снотворное. Хотя, чему я удивляюсь? Достаточно вспомнить земных средневековых докторов, которые были не лучше со своими мышьяками, кровопусканиями и прочим, больше калечащим, а не лечащим. Этот еще относительно образован, раз я не умерла от его лечения в первые дни пребывания в роли Леди Гроу. «Позовите мою служанку», – тоном нетерпящим возражений приказала я. Нехотя, но лекарь подчинился. Когда Лилис вошла, то сразу обратила внимание на ногу Эвана. Ой, Всплеснула руками она. Не ойкой У тебя же бабка-знахарка. Поэтому ты хоть что-то должна помнить из того, чему она учила. Тут и вспоминать ничего не надо, госпожа. Плохо дело. Нужно корни побережника столочь и из них кашу сварить. Она гной хорошо вытягивает. Но этого мало. Тут не я, а бабушка моя нужна. Только она не дойдет. Далеко очень. Если будет на то разрешение леди Гроу, раздался от дверей, сиплый голос управляющего Джека, то я немедленно снаряжу повозку и доставлю старуху к нам. Разрешаю и даже настаиваю, повозка и у меня найдется. Пусть твои люди скачут вовсю прыть по короткой дороге. Не будем терять время, катая медленную телегу туда-сюда по длинному пути. Возьми обязательно пару моих слуг. Они подтвердят, что я лично приказала и что это не какой-нибудь тайный план врагов. Деревенскую травницу? С нотками легкой обиды произнес лекарь. «Я учился у лучших умов столицы, а вы хотите заменить меня, не умеющий даже читать старухой?» «Именно. И когда лорд Дакс поправится, выскажи ему все о твоей работе, вон отсюда». Нехотя, но он ушел, гордо вздернув подбородок и показывая всем своим видом, что оскорблен до глубины своей шарлатанской души. Я же, дождавшись отправляющего отряд Джека, стала хозяйничать понимая лучше слуг, что нужно делать. «Лилис, срочно эти корни побережника найди и вари!» «Джек, выделить ей проводников, вскипятить воду, потом остудите ее и несите сюда. Да, еще простой нужно, чтобы смыть эту дрянь с лорда. И чистых длинных тряпок накипятите для повязки, но не в той воде, что я просила. Просушить их не забудьте. Будет исполнено», – чуть ли не хором ответили слуги, и тут же кинулись выполнять приказания. Первой прибыла простая вода. Стараясь не потревожить перелом, я с помощью двух девушек привела ногу в относительно чистый вид, смывая жирную мазь. После этого пара веревочек зафиксировали дощечки на ноге на случай, если беспокойный лорд вдруг согнет ее. Села в ожидании Лилис и Джека, взяла Эвана за руку. Как и в прошлый раз, он быстро успокоился, как только запела. Во второй половине дня прибыла долгожданная бабушка Лилис. Действительно очень стара. Кажется, что эта старушка при любом резком движении рассыплется по частям. Но, несмотря на вид, ее глаза, наполненные какой-то внутренней силой, говорили о том, что смерти придется потрудиться, чтобы забрать к себе эту женщину. Бабушка Хлоя, как представила ее Лилис, осмотрела наши труды и недовольно проворчала, явно обращаясь к внучке – Как была дурой, так ею и осталось. Побережник переварила, всю силушку из него убрав. Хоть позвать меня ума хватило, и то хорошо. А то бы сгинул лорд Дакс или без ноги остался. Э, как ее разнесло-то, чернеть стала. Очень плохой знак. Словно и не пару дней, как рано. Может, от этого? Протянула я небольшой глиняный кувшинчик с лекарской мазью. Фу, сплюнула старуха, понюхав снадобье и даже попробовав его на вкус. Куриный помет, земляное масло, сок репеня и еще чего-то есть. Кто ж такую мерзость сотворил? Тут и здоровая нога отнимется. Кто сделал, тот уже далеко, — объяснила я, мысленно посылая проклятие и мошеннику, и наивному лекарю. Помочь чем сможешь? Помогу, госпожа, — кинула баба Хлоя. Но быстро не получится, — «Замок Даксворт даст все необходимое для жизни и лечения уважаемое», моментально отреагировал управляющий. «Ну, тогда можно начинать. Оставьте мне пару девок, парасторопней, до да лилис. Остальным же нечего тут делать». Три дня что-то там колдовала Хлоя, не впуская никого, кроме меня. И я бы не смогла войти. Но Эван время от времени во сне вел себя буйно, и лишь мое присутствие успокаивало пациента». Наконец-то знахарка разрешила больше не давать сонное зелье, и Дакс очнулся. Тут же Лилис позвала меня. «Вы еще здесь?» — увидев меня, слабо улыбнулся больной. «Спасибо горным духам и бабушке Хлое, что вы тоже здесь, а не в склепе, лежите рядом со своими предками», — парировала я. «Как себя чувствуете?» «Лучше. Но на танец вас вряд ли приглашу. Так сильно болит?» «Нет, разучился». «Вот когда снова вспомню, тогда и ожидайте приглашения». «Договорились. Главное, чтобы нога выздоровела». «Ерунда, Джейн!» – подмигнул он. «Не зря же духи дали человеку две ноги, одна запасная». «Ну, раз шутите, значит, действительно идете на поправку». Улыбкой на улыбку ответила я. «Но зря так самонадеянно считаете, что у нас есть запасные ноги. У коня их четыре. Получается, что духи нам парочку еще не додали» так что сильно беречь нужно каждую из них. Джейн, я могу надеяться, что вы когда-нибудь согласитесь...» Эван неожиданно закашлялся, а потом, сделав пару глотков воды, продолжил. «Согласитесь со мной хоть в чем-то. Признаться, никогда не встречал такой спорщицы. Вам это не нравится?» «Ну...» — на секунду задумался он. «Я еще не понял». Но порезко покрасневшему лицу сразу стало понятно, что врет. Ай-яй-яй, лорд Дакс! Зря вы мне рассказали про эту свою особенность, но сейчас, пожалуй, промолчу. Нечего смущать больного человека еще не до конца отошедшего от сонного зелья. Еще два дня я провела в Даксворте. Эван быстро шел на поправку, и мы с ним часто болтали на разные темы. Особенно его заинтересовали мои планы по реконструкции Гроулис, которым я охотно делилась, больше не упоминая про стекло. Но всему приходит конец. Мне пора домой, так как Гроулис уже слишком долго без хозяйки. Попрощавшись с отчего-то находящимся не в лучшем настроении лордом и оставив около него бабушку Хлою, я собралась в путь. Мой замок, по сравнению с оставшим привычным Даксвортом, показался настоящей дырой. Единственное, что радовало, это до боли ставшими родными лицеслуг, встречающих меня улыбками всей толпой у ворот. За Максом-весельчаком было особенно интересно наблюдать. Он метался между мной и Лилис, не зная, оказать ли почести хозяйке или отдать все внимание возлюбленной, по которой очень соскучился за эти дни. Девушка же сидела на повозке с видом неприступной королевы. Но как только Макс переключался на меня, сразу сдувалась и с блаженной улыбкой тепло смотрела явно влюбленными глазами на своего ухажера. Правда, стоило весельчаку вновь повернуться к ней, то леди Лилис, снова проявлялась во всей своей красе. Ох уж этот местный флирт! Дурако же все понятно с этой парочкой, но все делают вид, что не замечают. После встречи расслабляться сильно не стало. Скоро зима, а дел до нее переделать очень много надо. Тем более столько потеряла времени в своей вынужденной командировке. Вначале собрала небольшой совет. Уже не как обычно в своей спальне, а в покоях погибшего мужа, который теперь... «Стали моим кабинетом». Дверь с восстановленным кузнецом-станом-замком уже на месте. Осталось только все в комнате переоборудовать под работу. Но пока и так сойдет. Выслушав доклад Макса, клятвенно меня заверившего, что в замке никаких происшествий за исключением парочки драк подвыпивших мужиков, отпустила его Клилис. Парень чуть двери снова не вынес, спеша к своей ненаглядной. Посмеявшись над ним, мы со Стюартом заговорили о наших делах.